Глава 3. Бильярдная. Иногда перед тем, как уйти домой, и доставляла им на ужин что-нибудь вкусненькое: мясное рагу, жареную курицу, а то и целый кекс, например, или фруктовый пирог. Но сегодня она выложила на стол то, что надо было срочно доесть: ломтики давнишней ветчины, которые так долго пролежали в целлофане, что стали бледными и скользкими и миску холодного картофельного пюре. Гарит негодовала. Она открыла кладовку и долго разглядывала идеально ровные ряды жестянок с мукой, сахаром, горохом, кукурузной крупой, макаронами и рисом. Мать Гарит обычно к ужину еле притрагивалась, а чаще всего и вовсе обходилась мороженым да горстью крекеров. Ещё Элисон иногда делала омлет, но омлет в Гарит уже начинало подташнивать. Арпатия обпутала её, как паутина. Она отломила кусок глинной макаронины, сунула в рот. Мучнистый вкус был на что-то похож, на клейстер. И в голове у неё вдруг замельтешили ясильные воспоминания: зелёная плитка на полу, деревянные кубики, раскрашенные как кирпичики, и высокие окна, до которых она не дотягивалась. Задумчиво перекатывая во рту щепку от макаронины и грозно хмуря лоб, отчего её сходство с эди и судьёй Кливом только усилилось, Гарит подтащила к холодильнику стул, осторожно двигая его так, чтобы не обрушить на пол половину газет. Она вскарабкалась на стул и принялась уныло копаться в шуршащих свёртках, которыми был забит морозильник. Но и в морозильнике не было ничего стоящего. Под грудой комковатых, обернутых в фольгу свертков, отыскалась только коробка противного мороженого с кусочками мятных леденцов, которые обожала ее мать. Летом она вообще могла одним только им и питаться. За продуктами у них обычно ходила Ида Рью, которая никак не могла взять в толк, зачем нужны полуфабрикаты, и называла их «блажью». Телеужины она считала вредными, хотя всегда покупала, если на них была скидка. А уж перекусы и вовсе не жаловала, полагая, что это всё дурное влияние телевизора. Телеужины TV dinners готовые замороженные блюда, которые нужно было только разогреть. Пользовались большой популярностью у в Америке в 50-х-60-х годах. Чипсы. Ты только что пообедала. Каких тебе ещё чипсов? "Нажалуйся на неё", прошептал Хилли, когда расстроенная Гарет снова вышла к нему на крыльцо. "Она твою маму должна слушаться". "Да знаю я". Мать Хилли уволила Роберту, когда Хилли пожаловался, что она шлёпнула его щёткой для волос. А Руби она уволила, потому что та запрещала Хилли смотреть колдонию. "Давай, давай!" Хилли легонько пнул её ногу носком кеда. "Потом" Но Гарриетт сказала это только, чтобы перед ним не опозориться. Гарриетт с Эллисон никогда не жаловались на Иду. Более того, даже когда Гарриетт злилась и обижалась на Иду, она часто врала матери и брала вину на себя, лишь бы Иде не попала. Дома у Гарриетт все было устроено не так, как у Хилли. Хилли, равно как и Пембертон до него, Гордился тем, что их матери приходится каждый год-другой искать новую домработницу, потому что с ним трудно сладить. И домработниц вместе с Пямом они выжили, наверное, с десяток. Какая хилля разница, кто там у них дома смотрит телевизор, когда он приходит домой из школы. Роберто, Рамона, Ширли, Руби или Эсси Ли. Но Ида была незыблемым центром, вокруг которого вертелся мир Гарриет. Обожаемая незаменимая ворчунья с мягкими ручищами, громадными влажными глазами на выкате и такой улыбкой, что Гарриет казалась до Иды в мире никто не улыбался. Гарриет было до боли обидно видеть, как пренебрежительно мать иногда обращается с Идой, как будто в их жизни она случайный человек, а не важнейшая ее часть — Мать горит, случалось истерила, рыдала, металась по кухне и в запале могла наговорить лишнего, в чём, правда, всякий раз раскаивалась. Сильнее всего горит, боялась, что идур считает. Или, куда вероятнее, она сама разозлится и уйдёт, потому как ида вечно бурчала, что мать горит ей мало платит. Но об этом она даже думать себе запрещала. В куче скользких комков фольги Гарриет углядела виноградный фруктовый лед. Кое-как она вытащила его наружу, с завистью вспоминая морозилку у Хилли дома, которая была под завязку набитая с кимо, замороженными пиццами, пирогами с курицей и всеми видами телеужинов, какие только есть на свете. Держа фруктовый лед за палочку, Гарриет вышла на крыльцо. Вернуть стул на место она даже не удосужилась. И завалилась на качеле с книгой джунглей. День догорал. Сочная зелень в саду сначала стала лиловой, а затем и вовсе потускнела до сизой черноты. Заверещали цикады, и в темных и разросшихся кустах возле забора миссис Фонтейн пару раз осторожно мигнули светлячки. Гарри трассеяно уронила на пол палочку от фруктового льда. Она с полчаса пролежала, не двигаясь. Затылком она упиралась в деревянный подлокотник качелей, чертовски неудобно выгнув шею, однако позы все равно не меняла и только все ближе и ближе подносила книгу к глазам. Наконец стало совсем темно. В затылке у Гаррии заколола, а на глаза как будто кто-то давил изнутри, но она по-прежнему не двигалась с места, хотя у нее давно затекла и шея, и все тело. Отдельные куски книги Джунгли она знала почти наизусть, когда Багира и Балу учат маленького Маугли, и когда они вместе с Каа нападают на бандитов. Дальше этого, когда Маугли начинал тяготиться жизнью в джунглях и приключений становилось меньше, она бывало даже не дочитывала. Ей не нравились детские книжки, в которых дети взрослели, потому что это самое взросление что в книжках, что в реальной жизни. Всегда сначала, что герои самым непонятным образом скушнели прямо на глазах. Ни с того ни с сего мальчики и девочки ради какой-то глупой любви забрасывали все приключения, женились, обзаводились семьями и начинали себя вести как тупые коровы. Кто-то жарил стейки на гриле. Пахло вкусно. Шейу горит ныло всё сильнее. Но хоть она и напрягала изо всех сил глаза, чтобы хоть что-то разобрать в темноте, ей почему-то всё равно не хотелось вставать и включать свет. Она то и дело отвлекалась от книги, бездумно скользила взглядом по верхушкам соседних кустов, будто её мысли кто-то разматывал, как клубок кусачей чёрной шерсти, а потом дёргал за нитки и снова привязывал к книжке. Где-то в самом сердце джунглей спал вечным сном заброшенный город Руины храмов, заросшие лианами фонтаны и террасы, обличалые комнаты с горами золотых и бриллиантов, до которых никому, в том числе и Маугли, не было дела. В развалинах жили змеи, которых питон К несколько презрительно звал ядовитым народом. Она читала, и джунгли из книжки про Маугли украдкой просачивались во влажно, полутропическую тму двора, наполняя его дикой и сумрачной опасностью. Надрываются лягушки, заходят с криком птицы в увитых плющом кронах. Маугли был мальчик, и ещё Маугли был волк. А она горит. Была самой собой и в то же время кем-то ещё. Над ней скользнули чёрные крылья. Пустота. Мысли, гореть приземлились, потихоньку улеглись. Вдруг она поняла, что не помнит, сколько уже пролежала тут на качелях. Почему она не в кровати? Уже очень поздно. Её мысли звало клотим на той чёрный ветер, холод. Она вздрогнула, да так сильно, что накренились качели. Что-то прошелестело прямо у неё перед лицом, что-то скользкое, дрожащее. У неё перехватило дух. Она бешено замахала руками, забарахталась, так что качели заскрипели, а сама она перестала понимать, где пол, где потолок. Бака наконец до неё как будто издалека не дошло. Раздавшийся шлепок это её упавшая библиотечная книга. Гарит успокоилась, утихло. Тряска унялась, потолочные доски над головой проносились всё медленнее и наконец качели замерли. Гарит лежал в звонкой тишине и размышлял. Если бы она тогда не пришла, птица всё равно погибла бы. Но это никак не отменяло того, что убила дрозда именно она. Раскрытая книга валялась на полу. Гарет перекатился на живот, подняла её. Из-за угла вырулила машина, свернула на Джош-стрит и обдала веранду лучом фар, осветив картинку с белой коброй, которая выскочила на Гарет, будто дорожный знак посреди ночи. Под картинкой было написано: «Много лет назад они пришли, чтобы забрать мое сокровище. Я поговорила с ними во тьме, и с тех пор они не шевелились». Горит перевернулась обратно на спину и долгое время не шевелилась сама. Потом, скрипнув качелями, встала, потянулась. Прихрамывая, она вошла в залитую светом столовую, где в полном одиночестве сидела Эллисон и доедала из белой миски холодное картофельное пюре замри о дитя и бы я есмь смерть это сказал ещё одна кобра из какой-то другой книжки киплинга кобры в его повестях всегда были безжалостны но как же прекрасно они говорили словно злые цари из ветхого завета Гарит прошла на кухню, к висевшему на стене телефону и набрала номер Хили. Четыре звонка. Пять. Наконец кто-то снял трубку. На заднем плане какой-то гам. "Нет, лучше с ними", сказала кому-то мать Хили. "Алло. Это Гарит. Могу ли я поговорить с Хили?" "А, Гарит. Ну, конечно, котик". Трубку шлёпнули на стол. У глаза у горет, все никак не могли привыкнуть к свету. И она моргала, глядя на стоявший возле холодильника стул. Ну ласковые прозвище, которыми её награждала мать Хили, вечно выбивали её из колеи. Обычно никому и в голову не приходило звать Горет котиком. Какой-то шум. По полу чиркнули ножки стула. Издевательски хохотнул Пембертон. Все эти звуки тотчас же перекрыло обиженный, пронзительный вопль Хили. Хлопнула дверь. Алло. Тон у него был грубоватый, но радостный. Гарит. Она прижала трубку плечом, развернулась, уставилась в стену. Хилли, как думаешь, мы с тобой сумеем поймать ядовитую змею? Ответом ей было восхищённое молчание, и Гарит с удовольствием поняла, что Хилли сразу догадался, что у неё на уме.